Глава вторая Оказавшись в квартире, аккуратно приоткрыла дверь, намереваясь тихо проскользнуть в свою комнату. Сделала пару шагов, пробираясь на ощупь, но споткнулась об оставленный в коридоре стул. В это же мгновение меня ослепило вспышкой света. «Привет, полуношница!» — послышался насмешливый голос. «Думала, так легко от меня отделаешься?» «Я жду подробностей». Привыкнув к яркому свету, с улыбкой посмотрела на стервозного вида блондинку, у которой было нарощено всё, что только можно. Ногти, волосы, ресницы, накачанные ботоксом губы. Всё, кроме груди. Но и её она твёрдо решила увеличить. Вот только денег пока не хватало. Но, несмотря на вызывающий внешний вид, Кристина, а именно так её звали, Была доброй души человеком, а за дерзкой маской прятала нереализованные надежды и комплексы. «Я устала!» — охнула я в глубине души, понимая, что для подруги это не оправдание. «Завтра расскажу. Или прочитаешь в свежем выпуске», — подмигнула ей и попыталась сбежать в комнату. «Всем оставаться на своих местах!» — шутливо рявкнула она. «Я не читаю мужские журналы. К тому же там описано завуалированно и недостаточно реалистично, и без деталей. Нет уж, хочу знать всё из первоисточника». Крис демонстративно взяла стул, который наверняка сама же и оставила на проходе в качестве ловушки, и понесла его на кухню, взглядом указывая мне следовать за ней. Зная, что сопротивление бесполезно, вздохнула и поплелась следом. С Кристиной мы учились на одном курсе и вместе снимали квартиру, чтобы жить ближе к университету. Так что большую часть своего времени я проводила здесь, а с родителями встречалась лишь на выходных. Относительная свобода от всевидящего ока матери как раз и позволила мне ввязаться в эксперимент со свиданиями. «Нет, я не ищу любви, её я хлебнула сполна этим летом. Наоборот, пытаюсь помочь другим отыскать и завоевать свою половинку. На протяжении нескольких недель я прохожу стажировку в мужском журнале, веду рубрику «Синдром первого свидания». На личном опыте выясняю, какие ошибки делают представители сильного пола при общении с девушками». И почему первая встреча часто становится последней? Объект исследования до банальности прост: мужчины, которые ищут свою судьбу на сайте знакомств. Признаться, пока что мне попадались довольно странные экземпляры, но зато и статьи выходили яркими и показательными. По крайней мере, я точно могла рассказать читателям мужчинам, чего не нужно делать. при знакомстве с девушкой. «Ну что, какой историей пополнилась твоя рубрика? Или всё же на этот раз тебе попался мужичок «Что надо»?» Игриво поиграла крашенными бровями Кристина. «Что не надо», — прыснула я и продолжила серьёзнее. «Так, Крис, во-первых, у меня вообще-то есть жених, На этих словах подруга скривилась, высунув язык. А во-вторых, кажется, на этих сайтах знакомств всё совсем запущено. Эмоционально и в лицах принялась рассказывать ей о своём очередном провальном свидании, всё больше входя в раж. «Если подумать, то даже хорошо, что Крис вынудила меня озвучить всё». Проще будет писать статью после того, как разложила информацию и впечатления по полочкам в своей голове. Минут через десять мы с подругой заливисто хохотали, чуть ли не до слёз. «Тебе бы родителей послушаться, да в науку пойти!» — отсмеявшись, внезапно заявила Кристина. «Ерундой занимаешься». «Ты не права», — возмутилась я, — Я всегда журналистом стать хотела, а не профессором. Однако к моему мнению в семье никто не прислушивался. Я плыла по течению и только недавно поняла, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на нелюбимую работу. Процитировала я абсолютно безбашенного мужчину, с которым познакомилась на отдыхе в Таиланде этим летом, и который сумел изменить что-то во мне. «Ты стала другой после летних каникул», — задумчиво протянула Крис. «Да, и теперь я твёрдо решила всё-таки осуществить свою мечту, не благодаря, а вопреки», — согласилась я. «Эта странная рубрика — всего лишь первая ступенька в карьерной лестнице», — мой указательный палец взметнулся вверх. «Сначала нужно опытно работать, и популярный мужской журнал станет неплохим стартом. У него же филиалы по всей стране разбросаны. Покажу себя, а потом мне доверят более серьезные темы. Повезло, что меня вообще взяли, студентку второго курса, и без диплома». «Еще не взяли», — фыркнула Крис. «Только пользуется. Пишешь статьи, считай бесплатно, и ждешь манной небесной». Я нахмурилась, из-под лобья взглянув на слишком резкую в своих высказываниях подругу. Действительно, в редакции журнала я находилась на испытательном сроке, но если моя рубрика «Синдром первого свидания» станет популярной, то я получу работу своей мечты, начну стабильно зарабатывать и смогу, наконец, стать независимой от родителей. Впрочем, никаких «если». Как сказал один невероятно безответственный тип из моего прошлого, только от меня зависит, сбудутся ли мои мечты. «Всё равно добьюсь своего», — хмыкнула я, после чего уверенно направилась в свою комнату. Забираюсь в постель, согревая её своим теплом. Перед сном по привычке проверяю электронную почту и ставлю на телефоне будильник. «Не спится, ангел?» Мелькает на дисплее всплывающее сообщение, и я точно знаю, с какого оно сайта. Помедлив, просто блокирую мобильный и кладу его на прикроватную тумбочку. «Не сегодня, уважаемый, но я обязательно поставлю вас в очередь на свидание». Мысленно обращаюсь к интернет-незнакомцу и зарываюсь в одеяло.